Глава тринадцатая. «Я не знал тогда этого. Я любил дольную красоту, я шел в бездну и говорил друзьям своим. Разве мы любим что-нибудь, кроме прекрасного? А что такое прекрасное? И что такое красота? Что привлекает нас в том, что мы любим и располагает к нему?» Не будь в нём приятного и прекрасного, оно ни в коем случае не могло бы подвинуть нас к себе. Размышляя, я увидел, что каждое тело представляет собой как бы нечто целое и потому прекрасное. Но в то же время оно приятное и тем, что находится в согласовании с другим. Так отдельный член согласуется со всем телом, обувь подходит к ноге и тому подобное. Ведь и соображения хлынули из самых глубин моего сердца, и я написал работу о прекрасном и соответствующем, кажется, в двух или трёх книгах. Тебе это известно, Господи? У меня же выпало из памяти. Самих книг у меня нет, они затерялись, не знаю, каким образом».